Глава четвёртая. Едва заметной тропой в зарослях тальника красноармеец вывел разведчиков к околице. Уверил, что дальше они не заблудятся, штаб расположился в сельсовете и поспешил вернуться на пост. Деревня была сравнительно крупная. Население, по-видимому, отсутствовало. Все, кто был в своём уме, поспешили эвакуироваться. По широкой улице сновали сумрачные тени. Во дворе стонали раненые. Бился в бреду боец, протяжно звал маму. За спиной остался мост через уже знакомую переплюйку, колхозные амбары, силосная и водонапорная башни. На мосту возились с взрывчаткой сапёры. В деревне разрушений не было. Немцы ещё не подошли. У избушки сельсовета стояли полуторки с красными крестами. Раненые стонали практически везде. В окрестных домах На другой стороне дороги плакала девушка в грязном халате медсестры, тоже растеряла все силы. Во дворе курили красноармейцы. Навстречу в направлении реки проточился взвод солдат. Шли грузно, тяжело дышали, кто-то надрывно кашлял. У сельсовета стояли тигачи с орудиями, остатки былой роскоши. К усталым разведчикам подходили красноармейцы, здоровались. Удивлялись, что они еще живы. В сельсовете работала рация. Что-то бубнил телефонист, пытаясь связаться с соседним подразделением. Тесную комнатушку озарел свет переноски, подключенный к автомобильному генератору. Над мятой картой склонился полковой комиссар Бубенцов Василий Игоревич. Мужчина, в принципе, не вредный, с чувством юмора... не имеющий привычки перегибать палку, что в среде политработников было явлением нечастым. Грузный когда-то мужчина поднял голову. Кожа на лице сморщилась, под глазами чернели круги, и вдруг оно озарилось, расцвело. Полковой комиссар тяжело поднялся, протянул руку. Ну наконец-то, хоть одна приятная новость. Вернулись наши глаза, уши, а также очень длинные руки. Не поверишь, шубин Чёртовский рад тебя видеть. Молодец, что вышел, не остался у фашистов в тылу. Садись, лейтенант, вот это мы редко тебя дождалась. Честно говоря, я был лучше прилёг, товарищ полковый комиссар, пошутил Глеб. Ноги не держат и голова до сих пор кружится. Приляжешь, обещаю, даже поспишь со своими бойцами несколько часов. Поговорим, получишь задачу и давай на боковую. У нас замечательный синавал, там точно не замёрзнешь. Я уже в курсе, товарищ полковой комиссар. Где все, Василий Игоревич? В один в этом штабе. Нет никого, лейтенант сообщил Бубенцов удручающую новость. Майор Лесовский погиб. Как погиб? поспешил Шубин. Ну как обычно погибают, развёл руками комиссар. Долго ли на этой войне? Днём это было. Ты уже на задании убыл со своими хлопцами. Полк отступал, Виктор Леонидович метался на газике между батальонами. Ну и подхватил шальную мину. Не повезло человеку. При этом водитель остался жив, даже царапины не получил. И капитан Сурцов отделался лёгкой контузией. Потом, впрочем, и Сурцов погиб, подставился под пулю немецкого снайпера. Да. Тяжеловатый выдался день, лейтенант. Немцы на хвосте весели, теснили нас, как обычно, но фланговых прорывов не устраивали, так что Пространство для маневра у нас есть. Можешь поздравить. Временно принял командование полком. Больше некому. Весь штаб погиб. Остались только я до два капитана. Мохов и Войтенко. Погибли майор Кудрявцев, майор Бессмертных. Видишь, какое дело, даже бессмертные умирают. Неловко пошутил полковой комиссар. Скоро и мы с тобой погибнем. Давай уж смотреть правде в глаза. Невозможно выжить в этом безумии. Если ты представитель комсостава и достойно выполняешь свои обязанности. Дело не в том, что мы умрём, лейтенант, страшно, если смерть наша будет бессмысленной. Ладно, это лирика. Доложи о проделанной работе. Рапорт занял несколько минут. Бубинцов задумчиво кивал, даже улыбнулся, когда речь зашла об угонном немецком танке. Рисковый ты парень, нарвёшься когда-нибудь. Ладно, всё хорошо, что хорошо кончается. А со своим заданием ты справился блестяще. Если выживем, обязательно будешь представлен к награде. Полученное от тебя сведения мгновенно улетели в штаб дивизии, и комдив выдвинул свой артиллерийский резерв. Времени оставалось в самую тютельку, неслись на всех парах артиллерийский полк, пара зенитных батарей, всё, что у нас гребли. Поставили у реки, замаскировали на скорую руку. Немцы к 17 часам подошли, как ты и пророчил. Они в долину спустились, примерно 40 танков. В узкое горлышко между речкой и лесом. Тут их и накрыли наши боги войны. Кто видел, говорили, что это песня была. Машин десять подбили сразу. Горели, как цистерна с бензином. Разворачиваться стали. Да куда там, проезд узкий. Несколько машин к реке рванули, наоборот понадеялись. Да там обрыв оказался высокий. Застряли. Их потом показательно расстреляли. Несколько танков к лесу подались. Но на опушке их тренировали. такой огненный отпад ожидал. В общем, с десяток танков только вырвались. Половина из них получила повреждения. С такими силами Фриц уже не могли обойти дивизию и зажать её в тиски. Провалились их планы. Это как не крути, твоя заслуга, лейтенант. Одна беда. Увлеклись артиллеристы. Весь боекомплект извели до последнего снаряда. Пока достали увозить орудия, немцы из дальнего леса давай совсем дури полить. В общем, Потеряли половину орудий, выбило почти все расчёты. Зато теперь можно отступать спокойно. Серое лицо полкового комиссара перекосило гримаса иронии. Весь день арьергарды бьются насмерть, пьёмся как раки. Немцы наседают, мотоциклетные разъезды шныряют по просёлкам, ведут обстрелы, минами несколько раз накрывало позиции. Потом отстали, но всё равно они где-то здесь, не могут не быть. Мы в Краснуюху полтора часа назад вошли. Весь полк в деревне, все кто выжил. Растянули фланги по околицам, но, сам понимаешь, ни выход. В полку осталось около 300 боеспособных бойцов. Из них, считай, половина с лёгкими ранениями, около сотни тяжело раненых. Кончаются лекарства, перевязочные материалы, и впереди всянчасть тяжёлые времена. Врачей почти нет, с десяток медсестёр. Боеприпасы у личного состава кончаются. В наличии несколько полуторок, четыре орудия, ни одного танка, зато целая куча гужевых повозок. Где соседи, мы уже не знаем, но на фланге тихо. Связи с командованием нет. Есть только приказ, полученный ещё позавчера отходить на северо-восток к Вязьме. Насколько известно, никто приказ не отменял. Наш полк формально ещё существует, но фактически Что такое три сотни солдат? на три атаки в условиях наступления. Печасто у нас случаются условия наступления, осторожно спросил Глеб. Полковой комиссар хрипло засмеялся. Ты прав. Впрочем, мы зредко переходим в контратаки, когда другого выхода нет. Одно радует: бойцы дико устали, растеряны, не могут понять, что происходит, но от политруков не было ни одного доклада о случаях паникёрства. желание сбежать в лес или сдаться в плен. Все бойцы готовы стоять до последнего за нашу родину. Вот только кому они на хрен нужны в мёртвом виде? И как от мертвецов добиваться выполнения поставленной задачи, ума не приложу. Знаешь, мы бы и дальше отступали, всю ночь бы шли, но люди предельно измотаны. Нужна хоть какая-то передышка. Нас немцы не прихлопнут в этой деревне, товарищ полковой комиссар. Не думаю. По крайней мере ночью они вряд ли пойдут. Пришлось привлечь ребят из твоего взвода. Старшим в твоё отсутствие остался, кажется, сержант Уфимцев. Они уже вернулись. Немцы встали в 3 верстах от деревни, разбивают полевой лагерь. Их силы тоже растянуты, остерегаются идти вперёд, ждут подхода резервных подразделений. Ночью они точно ничего не предпримут, потому что в темноте не видно ни зги. До утра можно спать спокойно. Не воюют немцы ночью. Отдых у них по расписанию. Они и днем справляются со своими задачами. Но я этого тебе не говорил. В Рио Комполка немного смутился. Но мы же не собираемся занимать оборону в этом районе. Ты догадлив, лейтенант. Обороняться здесь глупо. Положим остатки полка. Да и не было у нас такого приказа. Командование выводит боеспособные части к Вязьме. Там, в районе Горного и Мелехова, И будет формироваться мощный оборонительный кулак. Если ещё не поздно, подумал Шубин. К рассвету полк должен уйти, развивал тему Бубинцов. Пойдём двумя полевыми дорогами в направлении на Отрадное. Главное вывести раненых, сберечь основной состав и всю оставшуюся технику. В бой вступать бессмысленно, боеприпасов нет. Горючка же есть. Мне доложили, что в баках бензина километров на 60. Это лучше, чем ничего. Бензин распределили равномерно между транспортными средствами. Огнь нельзя подставлять под удар. Он должен уйти как можно дальше. Выступаем в 5:00 утра, перед рассветом. Твоя задача, лейтенант, Бубинцов немного помялся. Впрочем, ты уже догадался. Обеспечить со своими людьми беспрепятственный отход полка. Только не думай, что мы решили пожертвовать твоим взводом. Это не так. Выполнишь задачу и догонишь Я об этом даже не думал, товарищ полковой комиссар. Оборвалось что-то в груди. Вот и отлично. Мы идём, за нами с рассветом подтянутся немцы и пустятся в погоню. А это сам понимаешь, черевата полным разгромом. Ты должен их остановить, сбить с толку, отвлечь внимание. Короче, задержать так, чтобы они быстро не опомнились. Дорог здесь мало. Немцы будут использовать те же грунтовки, что и мы. Сколько людей у тебя во взводе?» «С утра было двадцать пять. Я еще не в курсе, мы только вернулись». «Думаю, их количество не изменилось», — крякнул Бубенцов. «Майор Лисовский еще при жизни отдал приказ держать твой взвод в резерве. С сержантом Уфимцевым уходили трое, они же и вернулись. Подготовь людей, получите полный боекомплект и даже больше, все, что сможем наскрести». «Не мрачнее, лейтенант, с этой задачей справитесь только вы», разведчики. Простая пехота нам не поможет. Прояви фантазию, воображение, военную хитрость в конце концов. Для этого встаньте на пару часов раньше, обследуйте деревню, подступы к ней. Наметьте места, где можно занять выгодные позиции, получите два ручных пулемёта с запасными дисками. Вы сказали, что сапёры минируют мост? Да это так. Пока не надо взрывать. Хорошо, я понял тебя. Бубинцов озадаченно почесал загривок. Если нужна взрывчатка со всеми проводами и взрывателями, поговори с сапёрами. Они не будут жадничать. Нужны противотанковые или противопехотные мины, не стесняйся, спрашивай. Обрати внимание, что колхозные постройки, всякие авины, амбары и тому подобное расположены между деревней и мостом. Возможно, их используешь. Рацию не бери, лишняя тяжесть. Мы должны быть быстрыми и юркими. Сячёшь? В общем, Не хочу вмешиваться в твою кухню. Ты человек опытный. Сам реши, как задержать немцев на часок-другой. Подрыв моста это неплохо, но явление временное, учитывая глубину этой речки. Танки и пехота перейдут её вброд, потеряв на этом четверть часа. Так что давай, распоряжайся отпущенным временем. Бубинцов вскинул руку с часами. Обратитесь к поварам, вас покормит кашей. 3-4 часа на сон. Надеюсь, хватит. Хватит, товарищ полковой комиссар, вымученно улыбнулся Глеб. Не до сна нам теперь. После войны, как говорят, отоспимся. Да уж, крякнул Бубинцов. После войны будем спать так, что ни одна сволочь не разбудит. Действуй, лейтенант. Удачи тебе и твоим воинам. А если что случится, уж не вспоминай лихом. Добро? Оба держались неплохо. Шубин не подавал вида, как ему тяжело на душе, а Оболенцов, что говорит, с уже практически мёртвым человеком. К 8:00 утра едва рассвело, новый день начинался неохотно, кое-как. Там, где предположительно вставало солнце, скопились чёрные тучи, дружными колоннами двигаясь на запад. Видимость была отвратительной. Неудивительно, что противник в таких условиях не спешил начинать войну. Немцев можно понять. Они всё равно выиграли, почему бы не выспаться. Полк ушёл из района, бросив всё ненужное, включая повреждённую полутурку, пробитую осколками полевую кухню и орудие 45-го калибра с неисправным замком. Пехотинцы уходили пешком. Уцелевшие грузовики увезли раненых. Тех, кому не досталось места в автотранспорте, разместили в повозках. запряжённых колхозными лошадьми. Вместе с военными ушло человек 50 гражданских, жители деревни, не успевшие эвакуироваться раньше. Отказаться от этого балласта Бубенцов не мог, хотя можно представить, как матерно выражался в душе. Красноармеец Лемясов, молодой молчаливый паренёк, работавший до войны водителем на элеваторе, вертел баранку за тропезного газика и зевал, выворачивая из суставов Челюсть тоже хотелось спать. 4 часа на сон после вчерашнего форменного недоувечительства. Порой Глеб забывал, что за рулём не Шлыков, а Лемясов. Дважды назвал его Петром Анисимовичем, потом смущённо отворачивался, гнал метлой воспоминания. Лемясов не поправлял, только вздыхал. Деревня вымерла. С ночи несколько раз порывался дождь, но что-то в этом плане не срасталось. в небесных сферах прекращался едва начавшийся поэтому к рассвету особого меня сегодня не было мощные колёса уверенно боролись с грязью последний легковой внедорожник в полку бубинцов как от сердца отрывал но всё же простался с ним выслушав резон лейтенанта хорошо шубин забирай прекрасно понимаю что назад не вернёшь так хоть и с пользой, и с максимальной пользой. Ну все, счастливо оставаться. Я тебе не священник, благословлять не буду, но все равно удачи тебе и твоим людям». Вдоль дороги, обросши ржавыми лопухами, стояли небогатые избы колхозников, проплывали оградки, сбитые из обломков, непригодных для государственных нужд. Это пространство между сельсоветом и мостом за последние два часа Люди Шубин досконально обследовали, блуждали с фонарями, доставляли всё необходимое. На сержанта Уфимцева можно было положиться. Этого парни Шубин ценил и когда требовалось, оставлял за себя. Герасимов пошучивал: "Не бойтесь, что однажды наш сержант захватит власть, поднимет пиратский флаг и сделает вид, что так и было. Впереди показалась лужа, целое водохранилище". для купания деревенских уток, гусей и малолетних рябетишек. Лемясов заблаговременно притормозил, отправил газик в кювет, стал объезжать созданный природой пруд. Вода в этой луже не пересыхала, и проверять её на глубину как-то не стоило. Шубин обернулся. Отдалялась избушка сельсовета, ползли вереницы плодовых деревьев, частично сохранивших богровую листву. Деревня превратилась в призрак. Дорогу молча перебежала собака с поджатым хвостом, забилась под забор. Собаки сегодня не лаяли. Мяукнула кошка под оградой, блеснули в полумраке зеленые глаза. «Остаешься за смотрящую», — подумал Глеб. На заднем сидении, в обнимку с автоматами, сидели закутанные в маскировочные халаты Леха Кошкин и красноармеец Шперлинг, обладатель поджарого туловища, и непропорционально крупной к головы. Обычно говорливые, сегодня они молчали, выжидающе поглядывали на командира. Шубин плохо знал своих бойцов. Текучка была страшная, и представление, что в разведке люди живут лучше и дольше, практически не срабатывало. Но в разведке жили интереснее. С этим никто не спорил. Молчите, товарищи, на всякий случай поинтересовался Глеб. Полтора часа назад В свете фонарей, под скрип перегруженных телег, покидающих деревню, он выстроил личный состав и довёл до каждого предстоящую задачу, дал время вдуматься. Потом добавил, что умирать не обязательно, тут каждый решает сам, но вряд ли эта ремарка кого-то успокоила. Потом кто-то жадно дымил, кто-то сокрушался, что не написал письмо матери, а теперь-то как? От казнёков не было, и он прекрасно понимал. что люди будут стоять до конца. Молчим, товарищ лейтенант ломким голосом сообщил Шперлинг. А надо что-то говорить? Слушай, Шперлинг, вспомнил Глеб. Всё время забываю у тебя спросить. Ты кто по национальности? На еврея не тянешь. Немец из тебя тоже какой-то неубедительный. Русский я, товарищ лейтенант, Шперлинг покосился на оскалившегося Кошкина. А подумать, а нечего тут думать. с Вологдой. Признашение бойца было действительно немного окаявшим. Из покон веков наши предки там жили. Царица была такая, Екатерина. Вот при ней Шперлинги под Вологдой и поселились. Дед был Николай Васильевич Шперлинг, вольным крестьянином трудился. Отец Василий Николаевич, мастер на железной дороге. Ну и я, соответственно, Василий Васильевич. Как всё сложно у тебя. подсокал языком Кошкин. — Ничего сложного, — буркнул Шперлинг. — Наливай да пей. — Эй, Лемясов, дурья башка, ты чего так разогнался? Водитель явно передавил акселератор, машина прыгала по кочкам, грязь летела из-под колес. Жилые дома закончились, теперь тянулись колхозные постройки, авины, свинарники, площадки для просушки и хранения сена, силосная башня, сбитая из горбыля. Справа барачное здание ремонтной мастерской, прямо по курсу на уровне моста, здоровый колхозный амбар. Дощатый вместительное строение высотой с двухэтажный дом, имеющее ворота на торцах и островерхую крышу. Амбар окружали горы мусора, штабеля досок. В сером воздухе перемещались силуэты людей в маскировочных халатах, что-то позвякивало на амбаре. Поработало отделение младшего сержанта Кочергина. Каждый знал свое место. «Как у них все серьезно!» — хмыкнул Кошкин. Пространство насыщал исконно русский запах. Навоз, гнильца, прелая трава. В деревне не осталось никакой живности. Давно порубили на мясо, отдали солдатам. Только беглый петух пробежал и спрятался. Но запахи остались, и вытравить их могло только время. Газик объехал амбар, вырулил к западному торцу. Ворота в этой части были приоткрыты. Створки, сорванные с петель, упирались краями в землю. Валялись обломки телеги, ржавые баки, снятые с колёсных рессор, железнодорожная цистерна для хранения воды. Дорога огибала мусорный пустырь и тянулась к мосту. Проезжая часть в этом месте сравнительно сохранилась, но перед мостом опять простиралась гигантская лужа. который лемясов предусмотрительно обогнул. У моста произрастал тальник. Берег был изрезан, вздымался волнами. К мосту примыкала развалившаяся ферма. Люди сидели в укрытиях. На углу фермы проявилась рослая фигура сержанта Уфимцева и быстро ушла в тень. Слева от моста находился опасный участок. Берега сглаживались, русло представляло сплошную мель, которую можно было пройти, не замочив бедра. Вода журчала на перекатах, намывала глину. Всё водное пространство загромождала гнилая растительность. Насколько удалось выяснить, на двухкилометровом отрезке это был единственный подобный участок, в других местах всё выглядело иначе. Форсирование водной преграды там было возможно, но сопрягалось с трудностями. Слева от моста разведчики вырыли углубление в грунте, натаскали камней, из которых соорудили Бруствера и хорошо замаскировались. Эти позиции тоже помалкивали. Мунтовая переправа была основательной, имела две массивные опоры в воде. Её строили в давние времена, когда под мостом текла полноводная река. Пролёт изгибался к орымыслу. Перила на нём не ставили, явное излишество. Под колёсами стучали брёвна наката. Тяжёлый танк переправу не осилит. Но всё остальное без проблем. Лемясов по приказу остановил машину на изгибе Карамысла. Люди стали осматриваться. Мост заминировали ещё полковые сапёры и с явным неудовольствием передали бразды правления людям Шубина. Погода резко сменилась, похолодало, дул порывистый ветер, гнал волну, трепал заросли тальника и камыша на западном берегу. Противник ещё не подтянулся. О его приближении дали бы знать. Воздух насыщала сильная влажность, но облака начинали светлеть, кое-где разбегались, обнажая обрывки голубого неба. Возможно, предстоял не самый ненастный день. Дорога пересекала мост, убегала в заросли ивняка. Местность была открытой. Видимость портил только кустарник. На севере лес упирался в реку. Именно там вчера вечером Разведчики вышли в своё расположение. С обратной стороны он отступал, вытянулся к клинам. Дожди сыграли злую шутку. В сухую погоду движение войск сопровождается пылью, видимой на многие километры. Сейчас о такой подсказке оставалось только мечтать, но это ещё не самое страшное. Вперёд, лемясов, скомандовал Глеб. Перебираемся на ту сторону и по дороге. Уверенно, товарищ лейтенант, уточню, Лемясов. Там немцы. Нет? Там немцы, согласился Глеб. Плавненько съезжай и малой рысью с Божьей помощью вперёд, всем приготовить оружие, не высовываться. Чувство опасности скребло и щекотало. Колдобистая дорога петляла под тальнику. Заросль отступили, потом вдруг резко сомкнулись. оставив лишь узкий проезд. В груди пощипывало. Мост отдалялся, уже скрылся за дебрями ивника. Проехали метров 300-400-500. Фигура в защитном комбинезоне выросла на дороге, стала сигнализировать. Огонь не открыли свои, но до инфарктов подобных ситуациях совсем недолго. Субъект с автоматом на груди Засеменённый перерез превратился в ефрейтора Седых, возглавлявшего передовой дозор. Ефрейтор отдувался, глаза возбуждённо поблескивали. С обочины поднялись ещё двое красноармейцы, Мжельский и Вершинин, припустили к газику. Полковая разведка в этот день была вооружена автоматами ППШ, имела запас снаряжённых дисков гранат и даже покормили посреди ночи. У когой повар развёл костёр, наделал ведро каши. "Товарищ лейтенант, хорошо, что мы вас встретили", отбываясь, сообщил Седых. "Впереди немцы, они приближаются. Видите деревья на южной стороне дороги?" Он показал пальцем. "За ними ещё метров 100 и будет пустырь. Подошла колонна мотоциклистов, примерно 10 или 12 машин, среди них офицер. Есть радиостанция в коляске. Покатались по пустырю" смотрели дорогу, которая ведёт в Кроснуху, и назад на край пустыря вернулись. Мотоциклисты курили, офицер выходил на связь, ждут подхода главных сил. Но это было 5 минут назад, что там сейчас, мы не знаем. Седых опасливо глянул на дорогу. Фрицы вооружены до зубов, пулемёт чуть не в каждой люльке. Это разведка. Подумаешь, мы тоже разведка, буркнул Кошкин. Хотите заманить их в деревню, товарищ лейтенант? догадался Седых. Лицо у вас такое загадочное. Серьёзные у вас планы. Это можно сделать, но очень рискованно. А жизнь вообще рискованная штука, заметил с заднего сиденья Шперлинг, оскалились Мжельский с Вершининым, ободрослые сильные Ворошиловские стрелки на гражданке. Попробуем это сделать, товарищи, объявил Шубин. Не зря же к готовились и планировали. Седых Бери своих людей и идуй в деревню. В машине вы нам не нужны. Много каши ели, не выдержат этот конь. Не успеете добежать, прячьтесь в кустах, потом добежите. В общем, действуйте по обстановке. Всё, валить отсюда. Лемясов ты помолился? Дальнейшие действия были просто пропитаны авантюризмом. Сильная же вера у советских людей в отечественный автопром. Дорога расширилась, появилось пространство для разворота. — Всем пригнуться, — скомандовал Шубин. — Для мяса в тебя это тоже касается. Он согнулся, стал шарить по полу. Офицерская фуражка была на месте, даже не затопталась. Бросил на всякий пожарный случай, все равно без хозяина. Обладатель головного убора, капитан Сырцов, погиб вчера, а фуражка осталась висеть на гвоздике у штаба. Шубин натянул её на голову, закрепил ремешком на подбородке. Сам пригнулся сполз с полс сиденья. Лемясов невозмутимо вёл машину, но лицо превратилось в камень. Побелели костяшки пальцев. Газик вылетел на пустое пространство. Лемясов ахнул и сразу же начал разворачиваться. Мотоподразделение ещё не выдвинулось. Солдаты выжидали. Дистанция 100 м. Тяжёлые одноглазые мотоциклы с колясками выстроились произвольно. Военные занимались своими делами. Из колясок торчали пулемётные стволы. Явление советского внедорожника не осталось незамеченным. Люди закаркали, прогремела шальная очередь. "Пригнуться, всем пригнуться", надрывался Шубин. "Лемясов, не сперь разворачивай калымагу". "Так я разворачиваю, товарищ лейтенант". жаловался водитель. «Только она, зараза, ни черта не разворачивается!» Колеса месили грязь. Именно здесь, по закону подлости, ее образовалось больше всего. Взревел мотор, и внедорожник чуть не встал дыбом, совершая задний вираж. Тряслись борта, орали люди. Кошкин и Шперлинг били длинными очередями и, кажется, в кого-то попали. В стане противника продолжалось замешательство. И только эти секунды крепко выручили. Лемясов уже направил машину в просвет между тальнейком. Шубин поднялся, пристроив колено на сиденье, полоснул не целясь. Офицерская фуражка произвела впечатление. Немцы подняли неистовый шум, захлопали выстрелы, завелись моторы. Мотоциклы по одному срываясь с места, устремились в погоню. Шубин повалился на сиденье, стащу фуражку Хватит этой тетральщины. Мотоциклы неслись через пустырь, а газик уже катил по дороге. Время высчитали плохо, и это могло закончиться плачевно, но помог счастливый случай. Немцы тоже застряли в грязи. Главный мотоцикл увяз по ступицы колёс. Зад подбросило, не удержался и упал в грязь сидевший сзади пехотинец. Он не пострадал, но измазался как свинья, барахтался. Что-то орал, плюясь грязью. Мотоцикл поехал без него. Выбрался на сухое, где и попал под огонь газика. Разбилась фара, ахнул и завалился пилот в солидных защитных очках. Мотоцикл накренился, колесо коляски оторвалось от земли, и пулеметчик не смог справиться с задачей. МГ вырвало из рук. Заулюлюкал Кошкин, продолжая самозабвенно долбить. Шперлинг поточил его вниз. Алексей опомнился, рухнул на сиденье. Мотоциклисты объезжали пострадавший экипаж, пустились в погоню. Яркие фары слепили глаза. Стрелял пулемётчик на мотоцикл швыряло в стороны. Эффективность стрельбы была низкой. Впрочем, несколько пуль попали в задний бампер, откололи что-то незначительное. Теперь уже не только фуражка гнала фашистов, но и ярость. Шубин кричал, подгонял Лемясова. Но тот выкладывался по полной. Быстрее просто некуда. Газик швыряло. Неловкое движение, и можно покатиться с дороги. У мотоциклистов опять произошла заминка. Кажется, столкнулись. Потеряли скорость. Но в следующую секунду опять неслись на пролом. Трещал пулемет. Несколько пуль попали в машину. Но голь на выдумке хитра. С верстаков в заброшенной мастерской. Сняли стальные листы сантиметровой толщины. Пристроили к спинкам задних сидений. Получилось подтесное, но броня. Пули пробили щуплый каркас автомобиля, рвали обшивку, плющились об броню, к которой с обратной стороны прилипли Кошкин со шперлингом. Это было больно, как кувалды по спинам, но зато живо. Кошкин нервно захохотал, схватил шперлинги за шиворот, прижал к сиденью. Вести огонь уже не могли. Шубин тоже сполз на пол с напал. Как-то позабылось про недосып, усталость, всё прочее, что совершенно не имело значения. Внедорожник влетел на мост, началась сумасшедшая тряска. Отвалилось бревно от наката, покатилось вниз, едва не преградив дорогу мотоциклистам. Те и не думали останавливаться, возможно, имели приказ провести в деревне разведку. Стрельба оборвалась. Видать, вообразили, что могут захватить советского командира живым. Из газика тоже не стреляли. Все лежали и молились. Не бывает неверующих в подобных ситуациях. Газ-64, издавая истошный рёв, дребезжа всеми суставами, скатился с наката, пролетел мимо фермы и вырвался на пустырь. Когда он объезжал гигантскую лужу на гребне радуги, Возникли первые мотоциклы. Пилот пригнулся к крылу, матово отсвечивали защитные очки. Снова чистил пулемёт, теперь уже во все стороны. Мысль о засаде видно не возникла. Разве способны узколобые русские придумать что-то умное? Газика богнул, лужу и свернул зацы в сторону, ободрав они её борт. Торможение было резким. Задних пассажиров придавило оторвавшийся от сиденья плитой. С галёрки неслась сдавленная ругань. Шубин приподнялся. От лобового стекла осталась только рамка. Осколки хрустели под ногами, резали пальцы и разве что на зубах не скрипели. Лемясов выключил передачу, передёрнул плечами и потрясённо уставился на командира. "Привыкай, боец", пробормотал Шубин. "Это ещё цвиточки". Колонна мотоциклистов угодила в западню. Все 11 экипажей съехали с моста. Половина остановилась, остальные погнали за газиком с офицером. Но маршрут выбрали неудачно. Рванулись напрямую через водохранилище. В самом центре этой ямы была ещё одна. Разведчики об этом знали. Немцы ещё нет. Познавать пришлось с кровью. Главная машина провалилась на полном ходу. Пилот потерял управление, вывалился из седла. Улемётчик треснул с челюстью о собственный приклад. Тот, что находился сзади, картинно взмахнул руками, подлетел и снова рухнул на сиденье, сломав себе копчик. Он орал как оглашённый, но это вряд ли растопило суровые сердца. За спинами мотоциклистов прогремел мощный взрыв, и всё смешалось. Сопёры Не поскупились на заряд тротила. Досталось по ушам даже тем, кто лежал в укрытиях. В небо взвился столб огня, полетели обломки пролётных конструкций. Взрывная волна смыла мотоциклистов, сделавших остановку. Мостовой переход прекратил существование. Русло реки затянуло дымом. Мотоциклисты, загнанные в ловушку, подверглись уничтожающему огню. Их косили из двух пулеметов Дегтярева практически в упор. Окровавленные солдаты падали в грязь. Мотоциклы по инерции двигались и сталкивались. Это было форменное побоище. Загремел пулемет, установленный в люльки, но пулеметчику не дали разгуляться. Пуля пробила каску, хлынула кровь на лицо. Рваные очереди из немецких автоматов потонули в грохоте творений оружейника Дегтярева. Несколько солдат обступили офицера в звании обер-лейтенанта, пытались занять круговую оборону, но падали в грязь один за другим. Обер-лейтенант был в отчаянии. В коляске вместо пулемета находилась рация, дрожала антенна. Конструкция радиостанции позволяла осуществлять телефонную связь, значит, основные силы находились неподалеку. Офицер спрыгнул с сиденья. Сидел на корточках, тянулся к трубке. Пуля отбросила его от мотоцикла. Трубка повисла едва не касаясь грязи. Обоище продолжалось не больше минуты. Дым от взрывов ещё не развеялся. Стрельба обрывалась, и все почувствовали, с какой яростью дует ветер. Он неистовствовал порывами, гнал какой-то мусор, остатки растительности. Катилась немецкая каска, потерявшая владельца. Кошкин на заднем сиденье уже избавился от стального гнёта, утешался над шперлингом, которого плита придавила к днищу внедорожника. Красноармеец возился, кряхтел, и в этот момент отчаянно напоминал капусту в бочке. Тут тоже плющит гнётом. Помоги, зараза, кряхтел Шперлинг. Неужели не поможешь? Конечно, поможем, Васечка, хрюкал Кошкин. Сначала посмеёмся, потом поможем. Она отставит дурацкий смех, резко оборвал Шубин. Помогите этому страдальцу и живо на рубеж. Он выпрыгнул из газелика, который в сложной ситуации вёл себя крайне достойно. Не подвела вера в советский автопром. Обогнал со стерну. Побоище на пустыре уже завершилось. В луже и вокруг валялись прошитые пулями тела в машином обмундировании. Часть мотоциклов пребывала в перевёрнутом виде. Другие стояли на колесах, но имели жалкий вид. Пару машин с простреленными бензобаками охватило пламя. Потрудился народ на славу. Теперь ни один из этих мотоциклов нельзя использовать. Хотя зачем их использовать? С чердака заброшенные фермы спрыгнули красноармейцы Шуйский и Затулин. Приняли от младшего сержанта Кочергина перегревшийся ДП. Остальные выходили из кустов с довольными минами. Не так уж часто на этой войне удаётся одержать верх. Потери есть, крикнул Глеб. Никак нет, товарищ лейтенант, отозвался сержант Туфинцев. Откуда потери? Эти твари лишь пару раз над головами пальнули. Чем займёмся, товарищ лейтенант? Собрать оружие и гранаты, занять оборону у реки. Всем чохом? уточнил сержант. Пока да. А что, товарищ лейтенант? «Давайте им тут Брестскую крепость устроим», — предложил Уфимцев. «У нас почти полноценный взвод, участок узкий, хрен пройдут безнаказанно». «Тогда уж фермопилы», — сумничал местами образованный Герасимов. «Это узкое ущелье где-то в Греции. За пятьсот лет до нашей эры спартанский царь Леонид держал оборону против Ксеркса, персидского царя. Триста бойцов имел, а сдерживал многотысячную армию». Ну, пока всех не убили. А ты откуда знаешь? А задачился худощавый астронос Ишуский. Вопрос поставил Герасимова в тупик. Он даже не нашёлся, что ответить. 500 лет до нашей эры. Что ты загнулся, Серёга? Недоверчиво протянул Лемясов. Кто ж сейчас об этом помнит? Выдумал, признайся. Признаюсь, выдумал, согласился Серёга. Сижу тут, делать нечего, выдумываю красивые легенды. Никаких крепостей и Фермопил, отрезал Шубин. Наша задача задержать противника хотя бы на час, чтобы полк успел уйти в леса. Задачи погибнуть не ставлю. Какой мне прок от вас мёртвых? Взвод выдвинулся к реке, рассредоточился на заранее подготовленных позициях. Двое побежали на фланги. Сохранялась вероятность, что противник решит усложнить себе жизнь. и пустится в обход. Обер-лейтенант лежал в грязи с распахнутым ртом. Скрюченная длань еще тянулась к телефонной трубке, свисающей с рации. Идея была интересной. Глеб опустился на колени, осторожно взял трубку. Эфир трещал, как печка. Сквозь стрельбу помех доносился ломаный голос. Он срывался на истерические нотки. Глеб перехватил взгляд сержанта, выразительно покрутил рукой. Мал, постреляйте тут, пошумите. Уфимцев сделал понимающее лицо, стал сигнализировать находящимся рядом. Дескать, салютуем. Красноармейцы открыли огонь в воздух, стали орать. Воцарился невообразимый гул. Шубин схватил трубку, прижал к уху. Висла, я ж прай, где вы? Что у вас происходит? Манатонно бубнил радиотелефонист в ражском расположении. Немедленно доложите, что у вас происходит. Шпрей, я висло, прохрипел Глеб умирающим голосом. Он намеренно коверкал речь, изображал раненого, может, не обратят внимания на акцент. Шпрей, мы попали в засаду, здесь много русских. Висло, где обер лейтенант Горовец? Заорал телефонист: "Что у вас случилось, чёрт возьми?" Обер лейтенант Горовец погиб. Шубин яростно жестикулировал байцам, чтобы прекратили ржать. Русские заманили нас в ловушку. Мы находимся в деревне за мостом. Они его взорвали. Мы больше не можем сопротивляться. Здесь очень много русских, не меньше роты. У них гранаты, станковые пулемёты. Они обороняют всю деревню. Мы видели несколько замаскированных орудий. Не пытайтесь атаковать с ходу, это бесполезно. Дождитесь подхода основных сил. С нами всё кончено. а чуть не вырвалось «Прощайте, товарищи!». Собеседник на другом конце еще пытался что-то сказать, но у лейтенанта пропало настроение продолжать беседу. Он захрипел, застонал, потом со всей дури саданул трубкой по обводу коляски. Трубка треснула и развалилась. Красноармейцы прекратили изводить патроны, с интересом возрились на командира. — О чем говорили, товарищ лейтенант? Деловито осведомился у финцев. рекомендовал воздержаться с наступлением, поскольку в этой деревне собралась половина Красной армии. Так они вам и поверили, хмыкнул сержант. Врумвы, товарищ лейтенант. Но ну, вообще ловко это придумали. Ну не знаю, поскрёб затылок Серёга Герасимов. По системе Станиславского я бы вам поставил троечку, да и то с натягом. Так бы не вот, но за наглость ладно, 3. Выгабор у вас, товарищ лейтенант, отнюдь не рейнский. Я бы даже сказал, тамбовский. Впрочем, может сработает. Кто его знает? Успеем банк принять. пошутил Кошкин.